42. Денис. Едва дверь за Машей захлопывается, я перевожу взгляд на Олега, который, не шевелясь, разглядывает меня. Скажи, что я не так понял, произносит медленно. И что её новые отношения это не ты. Даже в этой щепетильной ситуации я успеваю испытать подобие удовлетворения от того, что Олег знает. У Маши есть отношения. Значит, она ему сама об этом рассказала, чтобы пресечь попытки ее вернуть. И именно сейчас я отчетливо понимаю, что вот уже сутки не давало мне спокойно заниматься делами. Ревность. Впервые в своей жизни я ревную женщину. Смешно подумать к своему младшему брату. Знаю ведь, что Олег и пальцем бы Машу не тронул, если бы она не позволила. И ей доверяю. А всё равно примчался. А порывы не жалею, всё к лучшему. Олег уже не маленький, да и мне не к лицу в тайного рамеяу играть. Ты всё правильно понял, удерживаю его взгляд. Я её новые отношения. Олег моргает, проводит ладонью по волосам, отступает назад. Пиздец. Хреновый прикол какой-то. Я виноват. Нужно было ещё вчера тебе сказать. Не пришлось бы к стене прижимать. Ну, Маша и ты, когда началось у вас? Ты поэтому с Ритой расстался? Как вообще вы общались? Она тебя не обманывала. Всё началось после того, как она уехала из боулинга. С Ритой нет, не поэтому. Точно не основная причина. Я не уверен, что брат меня услышал, потому что он продолжает сыпать обрванными фразами. Ты же на её сестре жениться собирался. А разница у вас сколько? 15-16? Сериал какой-то. Так вышло. Была бы возможность такого расклада избежать, я бы избежал. Но у меня не получилось. А ты пытался? Олег снова смотрит на меня, в глазах вспыхивает злость. Не смущает, что ты у своего брата девушку увёл? Да, я попытался. Но факт мы всё же вместе. На возрасты и прочую ерунду мне плевать, потому что для меня всё серьёзно. И девушку я у тебя не уводил. Ты ведь не маленький, чтобы свои косяки на других перекладывать. Знаешь, что сам её потерял. И сейчас вернуть её хотел. А тут, оказывается, старший брат подсуетился. И что делать будешь? Олег тяжело вздыхает. Морду хочу тебе набить. Это можно, соглашаюсь. Надеюсь, понимаешь, что и в ответ тоже получишь. Олег смотрит на меня, не мигая, затем делает несколько шагов назад и сползает вниз по стене. Хороший он у меня парень. Злится, но с собой борется, пытается в голове уложить Рита знает? Я мотаю головой. Нет пока. Хренова. Мне хочется сесть с ним рядом и просто помолчать. Я ведь к нему после смерти отца как к сыну относился. Мы всегда были близки. А из-за чувств к Маше и обнаружившейся ревности голову сорвало так, что стал об этом забывать. Сейчас он мне об этом напоминает тем, что не орёт, не обвиняет. Наплевав на начавшееся совещание, я шагаю вперёд и опускаюсь на пол рядом с братом. Протягиваю руку. Олег отрицательно мотает головой. Разбежался. Позже. Я прячу ладонь в карман пиджака, беззвучно усмехаюсь. Позже, так позже. Тьма, словно камень сняли.